Глава 14 д е н ь за днем Наката приходил на огороженный забором пустырь. Пропустил только один раз. С утра зарядил проливной дождь, он остался дома. Надо было немного постолярничать. Все остальные дни Наката проводил на пустыре, сидя в зарослях и надеясь встретить пропавшую пеструю кошку или того человека в необычной шляпе. Но его бдение результата не давали. С заходом солнца Наката отправлялся к хозяевам кошки с докладом о том, как продвигаются поиски, что узнал, куда ходил, что делал. Его выслушивали и вручали гонорар за день — 3000 йен. Награждали всегда одинаково, такова была его ставка. Никто ее не устанавливал, просто само собой получилось. В округе за ним закрепилось прозвище «Мастер Сыска», а вместе с ним, как-то незаметно, и эти три тысячи в день. С деньгами обязательно давали что-нибудь еще, еду, одежду. А если Наката находил и возвращал потерявшегося питомца хозяевам, получал премию. Еще десять тысяч. Кошки пропадали не каждый день, поэтому в месяц выходило немного. Но с коммунальными службами за Накату расплачивался младший брат. Он распоряжался оставшимся от родителей наследством, весьма скромным и кое-какими сбережениями. Плюс Наката, как престарелый инвалид, получал от городских властей пособие, на которое можно жить, особо не нуждаясь. Так что вознаграждение за свои труды он мог тратить совершенно спокойно. Ему казалось, что денег у него целая куча. По правде говоря, он плохо представлял, что с ними делать. И дальше редких вылазок в какое-нибудь местечко, где подавали угря, фантазия его не заводила. То, что оставалось, Наката прятал дома под ц и н о в к у В банке или на почте... Человеку, который не умел ни читать, ни писать, делать было нечего. Ведь там бланки надо заполнять, писать имя, адрес. Наката никому не говорил, что знал кошачий язык. Кроме кошек, об этом не подозревал никто. — Попробуй, скажи кому-нибудь. Сразу решат, у старика окончательно крышу сорвало. Все, конечно, знали, что у Накаты мозги не в порядке, но одно дело мозги, а совсем другое — крыша. Бывало, он увлечённо беседует на обочине с какой-нибудь кошкой, и прохожим до него нет никакого дела. Подумаешь, старикан что-то бормочет. С кошкой как с человеком разговаривает. Ну что тут особенного? Люди даже восхищались. Ну даёт Наката-сан. И как он их повадки понимает? Говорить, что ли, по-ихнему научился? А он в ответ только посмеивался. Всегда вежливый, улыбчивый. н а к а т у окрестных домохозяек был на самом хорошем счету. Ещё его любили за опрятный вид. Жил он бедно, однако очень любил ходить в баню и стирать одежду. Кроме денег, хозяева кошек часто дарили ему ненужные вещи, почти новые. Может, розовая рубашка для гольфа от Джека Никлауса, и не очень ему подходила, но на такие пустяки он внимания не обращал. Стоя на пороге, Наката, заикаясь, докладывал госпоже Куидзуме, как идут поиски ее любимицы. «Наката кое-что узнал по вашему делу. Есть такой Кавамура-сан». Несколько дней назад он, кажется, видел на большом пустыре, где забор, пёструю кошку, похожую на вашу. Примерно через две большие дороги отсюда. И возраст, и масть, и ошейник — всё как у кунжутки. Наката хочет как следует покараулить на этом пустыре. Наката берёт с собой «Бенто» и сидит там с утра до вечера. Нет-нет, вы не беспокойтесь. Накате делать нечего. Посидит, если сильный дождь не пойдёт. Но если вы считаете, что больше караулить не надо, скажите е «Тогда Наката сразу перестанет караулить». О том, что к о в а м у р а с а н не человек, а всего-навсего полосатый палевый кот, Наката, чтобы не запутывать госпожу Куидзуми, предусмотрительно промолчал. Поблагодарив Накату, госпожа Куидзуми рассказала, что две ее маленькие дочки ужасно скучают без своей любимой кошечки, даже не едят ничего, просто жить без нее не могут. У самой госпожи Куидзуми времени ее искать не было». и она радовалась, что нашелся человек, который с таким усердием взялся за это дело за 3000 в день. Старичок, конечно, со странностями разговаривает как-то чудно, однако с виду человек неплохой, да и мастер, если люди верно говорят, по части розыска кошек. Честный, может, о нем и не скажешь, зато у такого хитрости не хватит обманывать. Госпожа к у и д з у м и передала на Кате конверт с дневным заработком, Положила в специальный судок, где еда долго не остывает, только что приготовленного риса с отваренными клубнями тара. Наката с поклоном принял судок и, вдохнув поднимающийся аромат, поблагодарил. «Большое спасибо. Наката очень любит тара. Буду рада, если вам понравится», — сказала мадам Куидзуми.